Глава тринадцатая Когда-то в детстве дружба со смуглой, подвижной и дерзкой соседкой Пократову открыла Наде дверь в совершенно незнакомый мир. Папа у святой академик, мама – оперная певица, домработница, старший брат, рояль, огромная старая библиотека, совершенно не похожая на типовые собрания книг, которые все знакомые Наде семьи получали в обмен на макулатуру. Просторный, изобильный дом со множеством удивительных вещей, не купленных недавно в магазине, а кем-то сохранённых, накопленных, хранящих тепло множества рук и взглядов. Ходики, мебель, чашки с блюдцами, самовар. Всё это было нади в диковинку. Стиль и распорядок дома Зорницких отличался от того, к чему она привыкла в своей семье. Удивительные профессии светенных родителей, казалось, бросали некий благородный отсвет и на их повседневность. Они говорили, одевались, смотрели и даже ели не так. Стол на веранде сервировали уже к завтраку, и профессор выходил к столу в свежей сорочке, а Любовь Николаевна в экзотическом, похожем на сценический костюм шёлковом халате. Она могла и вовсе не выйти, если накануне был спектакль или если навалилась хандра. Тогда под нос с завтраком относили к ней в спальню. Сложный, продуманный и консервативный быт семьи Зорницких полностью несла на себе Лидия Ильинична, которую все, кроме матери семейства, звали просто Лидочка. Тихая и крепкая, с туго причесанными волосами и неприметным крестьянским лицом, она была сразу всюду и нигде в особенности. Но стоило профессору хватиться карандаша и бумаги, Любови Николаевне почувствовать мигрень, а детям разбить коленку, ледочка вырастала словно из-под земли, готовая помочь. Профессор и дети носили связанные ею свитера, носки и шапки. Любовь Николаевна куталась в рукодельные ажурные шали, напоминающие морозные узоры на зимнем стекле. А из кухни большого дома с утра до ночи доносились восхитительные запахи, от которых у Нади, выросшей на сосисках с горошком, разыгрывался зверский аппетит. Старший сын Зарницких Володя, уже в 6 классе определился с призванием. Он, как все нормальные мальчишки, задирал сестру, гонял на велике с друзьями и любил купаться в Кратовском пруду. Чуть ли не круглый год но мог часами возиться со сборником каких-то головоломных задач и упражнений и периодически звонил в Москву, чтобы обсудить что-то запредельно умное с другом отца, заметной фигурой на механико-математическом факультете университета. Валадина Нага во время этих звонков отбивала нервную дробь на деревянной половице, а голос звучал взволнованно. Да, да, и я думала об этом решении, но немного не докрутил. Спасибо большое, Иван Никитич. И длинные смуглые пальцы шелестели страницами блокнота, в которой Володя быстро-быстро записывал что-то карандашом. Глава семьи, видный востоковед Михаил Степанович Зарницкий дважды в неделю ездил в Москву читать лекции. А в Кратове жил по своему графику, встречаясь с семьей в основном во время трапезы. Он всегда вставал очень рано и подолгу ходил пешком. говорил, что на ходу ему лучше думается. Ради его завтраков Лидочка поднималась чуть ли не на рассвете. И это не раз обсуждалось. Лидочка: "Ну зачем ты так хлопочешь? Ну какие пироги на завтрак? Я прекрасно обойдусь бутербродом". Смущённо ворчал профессор. Но Лидочка была непреклонна. Утро Михаила Степановича всегда ждал завтрак, сделавший бы честь книге о вкусной и здоровой пище, которую Лидочка уважала превыше всех других находившихся в доме изданий. Невероятная красавица Любовь Николаевна, изящная, тонкая, среднего роста, с великолепными чёрными волосами и газелевыми глазами, такого сервиса не удостаивалась. Впрочем, ей были не особенно нужны ледочкины гастрономические заботы. Она блюла фигуру и ела как птичка, а рваный распорядок её жизни исключал возможность торжественных домашних ритуалов. Любовь Николаевна Пелов в прославленном музыкальном театре со сложнопроизносимым названием была примой, украшением сцены и светской звездой. Труд, которому посвятила себя жена профессора, со стороны всегда выглядел нарядной праздностью. Она пристально следила за модой, постоянно ездила к портнихам, косметологу и парикмахеру, посещала выставки, много читала и регулярно выезжала на гастроли за границу. Несмотря на сияющую молодость, Любовь Николаевна была сильно младше мужа и родила детей в совсем юном возрасте. Она уставала от репетиций и спектаклей и часто оставалась ночевать в московской квартире. В такие дни Лидочка была по вечерам суровее обычного и с особенным тщанием кормила и загоняла спать детей, мать которых носит неизвестно где. На общем фоне своей яркой семьи Света выделялась отсутствием особых дарований. Немного играла на фортепиано, немного пела. занималась языками и рисованием, но всё как бы не всерьёз, между прочим. профессор, глядя на дочь, слегка недоумевал, но в принципе верил, что с годами та найдёт своё призвание. Любовь Николаевна попыталась было выделить и развивать какую-то одну сферу интересов дочери, но быстро сдалась, осознав, что здесь нужен постоянный контроль и деятельное участие, а в неё был театр, она не могла так отвлекаться. Лидочку же, которая фактически и растила обоих детей, это мало волновало, лишь бы были сыты, здоровы и приносили из школы нормальные оценки. Надя относилась к Зорницким с восхищением и к дому, и к саду, и к профессору с любовью Николаевной, и к Лидочке, а самое главное – к Светке. Она была благодарна судьбе за то, что соседская девочка, растущая в такой невероятной, почти сказочной обстановке, которую, не скрываясь, завидует бабушка Галина Дмитриевна, всё же не настолько талантлива, как её родные. Ведь тогда шансов на нормальную дружбу просто не было бы. Светкина условная обычность стала мостиком, связывающим прозаичный и недобрый мир Надиного детства с тем миром, в котором она мечтала оказаться. Дача, которую арендовали Семёновы, находилась на соседней улице от дома Зорницких, буквально за углом. Но обстановка на ней была самая аскетичная. Надяна бабушка признавала только одно украшение букеты. Пышные охапки сезонных цветов, чаще всего самых простых полевых, неизменно стояли в вазах, специально привезённых из Москвы. В остальном же излишеств не было. Простая еда, простые принципы, Простые разговоры. «Без труда, Надя, не вынешь и рыбку из пруда», — приговаривала бабушка, глядя, как Надя, согнувшись и припадая на тощие коленки, моет и без того чистый пол. «Ты по половице три, по половице. Не шоркай тряпкой туда-сюда, веди ровней. Вот вырастешь, получишь хорошую профессию, выйдешь замуж, будешь трудиться, тогда и жизнь проживешь счастливо». Галина Дмитриевна ни один разговор с внучкой не могла завершить без морали. А у Зорницких с детьми говорили о книгах, выставках, концертах и спектаклях, и никто не читал нотаций. Пару раз в присутствии Нади Михаил Степанович повышал голос на сына. Но это происходило так естественно и спонтанно, что совершенно не задевало никого из участников ссоры. И лишь однажды Надя, тихонько вводя в гостиную Зорницких, увидела, как её подругу воспитывают. Великолепная красавица Любовь Николаевна, сценически жестикулируя, говорила Светке: "Светлана, ты должна понимать, чтобы прожить жизнь не зря, нужен талант. Ты ничего не добьёшься, если будешь скакать как блоха и переключаться с одного на другое. Посмотри на меня. Я занимаюсь вокалом ежедневно по много часов, соблюдаю режим, И благодаря этому имею ведущие партии в репертуаре. Посмотри на отца, который ежедневно работает над лекциями и книгами. Посмотри на брата, наконец. У Володи прекрасные математические способности, и он их развивает. А ты? Чего ты можешь добиться в жизни, если постоянно бросаешь одно и затеваешь другое? Лидия Ильинична, стоявшая у боковой стены со скрещенными на груди руками и сжатыми в узкую полоску губами, мрачно смотрела на эту сцену и, наконец, решила ее прервать. «Так, Фоня, ты слышала, что мать сказала? А теперь пойдем!» И показала рукой на выход из гостиной. Имя Светлана она использовала только когда сильно сердилась на девочку, а в обиходе называла ее странным сочетанием слогов, уменьшительным от церковного фатиния. Любовь Николаевна, слегка обескураженная внезапным вмешательством публики, замерла с рукой в воздухе, не завершив красивый плавный жест. Она терпеть не могла эту простонародную кличку Фоня. И обычно делала домработница замечание, но сейчас решила не связываться и сказала только: "Да, идите. Мне надо заниматься". И, повернувшись к роялю, стала перебирать лежащие на нём ноты. Наде тихо проскользнула через комнату в ведущей на кухню коридор и уселась за стол, где уже хмурилась Светка. "Ты её не слушай", веско сказала Лидия Ильинична. "Талант не каждому даётся, и без него можно достойно жизнь прожить. А вот что от одного берега к другому тебя носит это и правда, не порядок. Какое-то направление нужно". На кухонной скатерти в деревенский По определению Любови Николаевны цветочек уже появились тарелка с пирожками, две кружки с дымящимся чаем и вазочка с конфетами. — Ну да, им легко говорить, — злобной скороговоркой проговорила Света. — А мне что делать, если я не певица и не математика никак не пойму, чем заняться в жизни? — Сердце свое слушай. Девочки переглянулись. На их взгляд Лидочка выражалась чересчур расплывчато. А если моё сердце хочет только гулять и книжки читать, хмыкнула Светка. Из далека доносились вокализы, пропеваемые хрустальным голосом оперной примы. Значит, гуляй и книжки читай. Лидочка достала большой таз, в котором обычно замешивала тесто, и теперь искала в шкафчике новый пакет с мукой, и голос её звучал рассеянно. И в этом будет смысл моей жизни. Светка уже улыбалась, но лицо ее выражало сомнение. «Маловероятно, что Любовь Николаевна одобрит такой вариант». «Ты, главное, живи. Бог тебе, Фоня, дал жизнь, чтобы жить, а не чтобы мучиться. Каждый день живи. Вот тебе и смысл». Света закатила глаза и состроила гримаску. И Надя подавилась смехом. Лидочка, словно очнувшись от своего философского забытья, повернулась к столу и скомандовала Так, чай выпили? Марш гулять. Не когда мне тут с вами. И сыпанула в серое крапчатое брюхо большого таза тяжёлое облако муки. Слушай, а кто она вам? Как-то спросила Надя подругу, выслушав очередную дозу ворчливых фантазий Галины Дмитриевны, которая не давала покоя фигуре Лидочки. Надя на бабушка испытывала к соседям смешанные чувства. С одной стороны, уважение к достатку, стабильности и благородству занятий, с другой некую классовую ревность. Что это за дела в наши дни иметь прислугу? Не знаю, домработница, наверное. То есть, она зарплату получает? уточнила Надя. Ни разу не видела. Отец ей, конечно, даёт денег на хозяйство. Она почти всем распоряжается, а себе ей не покупать ничего. Пальто раз в пять лет, — равнодушно ответила Света. — А что? — Да так, ничего. Просто необычно. Все как-то по-другому живут. Ну, там мама, папа, дедушка с бабушкой, дети. А так, чтобы из домработницы еще, я не встречала, — объяснила Надя. — Ну да, наверное. Но она же как член семьи. Папа говорит, Лидочка его растила с детства, служила с дедушкой на фронте, потом поселилась прямо здесь и всю жизнь живет. «Зыкинска! Такая дополнительная бабушка с пирожками!» улыбнулась Надя. «Ага», задумчиво подтвердила Светка. «Своих детей нет у нее, вот и растет нас». Надя бы дорого дала, чтобы в ее семье была своя Лидочка. думавитая, выдержная, заботливая и главное, умеющая всё вокруг упорядочивать и пресекать любые раздоры хирургически коротким и быстрым вмешательством. Этот навык, слабообразованный и никогда не читавший психологических книжек Лидия Ильинишны, был чем-то вроде магической способности. Возник не откуда, затруднений не вызвал, а пользу приносил немалую. Напряжённость надиной роли в вечном конфликте поколений могут понять только те, кто вырос в подобных семьях, пронизанных электрическими токами взаимной неприязни. Бабушка едва терпела маму и не упускала случая соро воткнуть указывающим перстом: "Вот это эгоизм, это легкомыслие, а это просто неприлично". В глубоком детстве, поглощённая неустанным трудом по освоению речи, ходьбы и мелкой моторики, Наде этих выпадов почти не замечала. Научившись понимать слова, она стала обижаться за мать, плакала и пыталась защищать Марину, чем злила бабушку ещё сильнее. Но когда бури взросления властно потребовали выбрать себе спарринг-партнёра из мира взрослых, Надя почти с облегчением встала на бабушкину сторону. Добра и ласки там не было, зато имелись понятные правила игры. И соблюдая их, Она могла попробовать создать себе нормальную, как у людей, биографию. Вошедшую в подростковый возраст Надю злил богемный неуют на Плющихи. Частый сборище необычно одетых людей, подчёркнутое небрежением матери стандартными обязанностями проверить дневник, приготовить еду, отругать в конце концов. Марина занималась в основном собой и не скрывала, что летние месяцы, которые Надя проводит на даче с бабушкой, для неё становится временем желанного отдыха. И это было ещё обиднее на фоне идеальной семьи Зорницких, где взрослые занимались куда более возвышенными делами, нежели Марина, но при этом не забывали обеспечить детям и упорядоченный быт, и внимание, и стабильность. Отстранённость и непутёвость матери ранили Надю почти до слёз, и лето, проводимое в Кратове, где дома царила пусть суровая, зато понятная бабушка, а на соседней улице восхитительные Зорницкие, у которых разрешалось пропадать целыми днями, а иногда и ночами. Да. Лето было лучшей частью её девичьей жизни. Светка достаточно скептически отнеслась к надиному плану выйти замуж на втором курсе, да ещё и за одноклассника по художественной школе, Ваську Невельского, с которым они были знакомы с 12 лет. Куда ты спешишь? Тебе обязательно надо за него замуж. Свет, я люблю его. Он из хорошей семьи, стабильный, не то что у меня дома с Мариной. Мы рисуем обо, понимаем друг друга с полуслова. Я семью хочу. Залетела, что ли? Нет, возмущённо отмахнулась Надя. У нас всё будет как положено. А жить где будете? У Невельских? Нет, что ты? У нас. Так всем проще. Мы среднюю комнату уже отдали Ваське под мастерскую, а в моей живем. А Марина? Да что Марина? Она, как обычно, собой занята. Но говорит, что всем поможет, чем только сможет. Надя недоверчиво вздернула правый угол рта. Вот и посмотрим. После свадьбы Надя перестала приезжать в Кратово. Она с головой погрузилась в созидание семьи, да и необходимость снимать дачу от пала. Невельских была своя. Света, которая теперь жила в Москве, училась и активно тусовалась, куда-то запропала. Теперь она появлялась в заполненной хлопотами Надиной жизни необязательным пунктиром, а потом и вовсе исчезла, уехав за границу до нынешней весны, когда умерла бабушка Галина Дмитриевна. Если люди дружат всерьез, то и двадцать лет спустя, встретившись с Продолжает разговор с того места, на котором расстались. Происшествия, случившиеся за долгую жизнь, не меняют человеческой сути. Друг детства видит во взрослой солидной даме все ту же сметливую соседку по парте, которая давала списать математику. А в прошедшем, огонь и воду суровом дядьке за сорок, предмет тайного обожания всех девочек класса. Света вернулась. И опять, как в детстве, стала для Нади глотком свежего воздуха. Сбежать от неприятностей последней весны именно к ней, именно в Кратово, было удивительным подарком судьбы. «Без Светки я бы пропала, наверное», размышляла Надя, мычась в любимой машине по вечернему шоссе. «Я могла бы, конечно, сбежать от Вадима в Сокольнике, но это было бы совсем не то». Всё осталось бы по-прежнему. Ездила бы каждый день на работу, вечерами скучала, рисовать там невозможно. Глядишь, через неделю и вернулась бы просто по инерции. Другое дело Кратово. Это лето, наполненное разговорами об искусстве, общением с детьми и художниками, чтением и рисованием, которое она забросила ещё в юности, стало и отдушиной, и отрезвляющей пощёчиной для Нади. Она наконец взглянула на последние 20 лет своей жизни, как будто со стороны. И теперь не понимала, как продержалась так долго без капли творчества, в суровой упряжке солидной работы и брака, который, конечно, начался с юношеской любви и страсти, но постепенно закостенел и стал рутиной. И теперь не понимала, как продержалась так долго без капли творчества в суровой упряжке солидной работы и брака, который, конечно, начался с юношеской любви и страсти, но постепенно закоснел и стал рутиной. Это только в романах супруги сочетаются нежностью до гробовой доски. В реальности после пары десятков лет проведённых вместе, хорошо если хватает энтузиазма на совместное селфи. Если бы успех пришёл к Вадиму раньше. Хотя какой смысл думать об этом сейчас? Главное в другом. Когда Надя, наконец, захотела понять, что же нужно ей самой, ответ пришел на удивление быстро. Надю по-прежнему тянуло на ту дорогу, с которой она свернула в юности. Знаменитый психиатр несколько лет твердил ей, чтобы победить калиптоманию, нужно полностью изменить жизнь, снизить уровень стресса. Это казалось невозможным, пока она не достигла дна. И вот, спустя всего полгода после того, как за ней лязгнула дверь КПЗ, жизнь действительно изменилась. И что самое интересное, выиграл от этого не только Надя. Выиграли, похоже, все. Она перестала обеспечивать семью, и у Вадима, как по мановению волшебной палочки, вдруг появилось предложение. Лёша, мечтавший поскорее повзрослеть и увидеть мать более счастливой, радовался за неё вполне искренне. а в бытовом плане устроился мгновенно. Сама Надя, словно напоенная кратовским светом, ароматами сада, красок и дождя, снова стала собой. Такого чувства свободы у нее не было, пожалуй, никогда. Только порой мешала назойливая мысль. Все же я, замужняя женщина, странно так жить. Надо что-то решить с их браком. Но что... Надя крутила и так и эдак, но не могла ответить. Даже если у Вадима ничего не было с Ленкой, лучшая подруга, какая пошлость, господи. И пусть он правды ей не изменил, прежние отношения всё равно невозможны. В Наде как будто что-то надорвалось. Ей хотелось, если не романтической любви, то хотя бы лёгкого трепета, веселья, искреннего взаимного интереса. Нельзя же жить как робот. Пашут рядом, каждый по своей программе, а связывают только быт. Многие так и живут, даже не задумываясь, как это страшно функционировать без настоящей близости, любви и тепла. Да ещё в те годы, когда все долги розданы и можно пожить для себя хоть немного, пока не наступит грозная и тяжёлая старость. Надо точно знала, что брак в последнее время. Кстати, интересно. Какое? 3 года 5 10 не приносил ей счастья. Было тягостно думать о возвращении в старые рамки. Пусть даже внешне вполне симпатичные, спокойный уютный дом, приличная работа, муж, с которым знакома с измальства, её первый мужчина и единственный. Надя хмыкнула. Вот вроде бы я современная женщина, а прожила всю жизнь с одним единственным мужиком. Ни тебе измен, ни разводов. Состарюсь, даже вспомнить нечего будет. Развеселившись от этой мысли, она начала прикидывать, с кем бы могла закрутить роман. И ничего не придумала. Вадим заслонил с собой весь горизонт. Может, и правда? Попробовать восстановить то, что еще не до конца разрушено? Сейчас ясно одно. Кратовская передышка заканчивается. Вот провожу маму и буду думать всерьёз, решила Надя, подъезжая к воротам Кратовского дома.